Глава 25. «В джунгли». Рассказ Кирина. Убегая, я слышал крики у себя за спиной. Кто-то звал меня по имени, но на это я тоже не стал обращать внимания. Я сбежал вниз по лестнице и бросился в джунгли. Здесь, под пологом леса, свет был приглушен, а воздух наполнен туманом и зловонными запахами земли и орхидей. Я бежал, перепрыгивал через ползучие стебли, корни и покрытые росой папоротники — Я остановился лишь тогда, когда у меня закололо в боку. Я прислушался, но не услышал ничего, кроме звуков джунглей. Мне показалось, что опасность миновала. Вдруг из кустов донесся шорох. Я остановился. Снова шорох. Я медленно наклонился и подобрал с земли гнилую ветку. Босовитый, гортанный голос раздался справа от меня, почти похожий на замедленное урчание кошки. Секунду спустя показалась голова рептилии, Она была золотисто-зеленого цвета и больше напоминала голову одного из крокодилов, живущих в реке сен чем на голову маленькой садовой ящерицы. Голова располагалась слишком высоко, в футах в трех от земли. Существо подошло ближе, и я увидел, что оно стоит на задних лапах. Эта рептилия ухмыльнулась, показав ряды острых зубов, и заурчала, обращаясь ко мне. Глаза у нее темные и умные, как у попугая. У меня за спиной раздалось другое урчание. Оказалось, что рептилий две. Я завопил и взмахнул палкой. Рептилия передо мной опустила голову и зашипела. Затем она издала какой-то щелкающий звук и принялась обходить меня по кругу. Я прижал ладонь к камню Цали. Он не был ни горячим, ни холодным. Отлично. И что это означает? Я посмотрел на рептилию, затем на дерево. Она, казалось, довольно уверенно стояла на земле, но я был уверен, что она не очень хорошо лазает. Рептилия заметила мое движение и подкралась чуть ближе, закрывая мне путь к большому старому дереву. Я побежал. Ящерица издала короткий вопль и бросилась в погоню. Когда она догнала меня, я ухватился за свисавшие побеги, подтянулся, сделал кувырок и приземлился на хвост рептилии, после чего побежал обратно. Пока ящерица пыталась развернуться, а я добраться до дерева, Еще пять монстров выскочили из кустов и бросились на меня. Я подпрыгнул, ухватился за ползучие побеги и закинул одну ногу на ветку. Одна из тварей попыталась вцепиться мне в волосы, но промахнулась. Раскачавшись, я вылез на ветку, где ящерицы уже не могли меня достать. Они смотрели на меня и издавали эти щелчки, которые показались мне чем-то вроде рычания. Одна из рептилий попыталась залезть на дерево, но ее передние лапы были недостаточно сильны и она беспомощно соскользнула обратно на землю. Вдруг я услышал какое-то жужжание. В просвете между деревьями показался один из змеелюдов. В руке он держал длинную черную металлическую цепь с грузом на конце и размахивал ею все быстрее и быстрее. «Проклятие!» — зарычал я и протянул руку к ползучему побегу. Клянусь, когда этот ублюдок отпустил цепь, на его лице появилась ухмылка. Я качнулся в сторону, и цепь пролетела мимо, но моя радость от победы была недолгой. Он целился не в меня, а в ветку, на которой я сидел. Металл разрезал ее, и она с треском сломалась. Я повис на побеге, побег оборвался. Спасибо, Таджа. Я упал на землю. Одна из ящериц-гонщих тут же поставила лапу мне на грудь, приблизила морду почти к самому моему носу и неодобрительно защелкала. Появились еще несколько змей людов Они направили на меня свои копья и зашипели. Я медленно выдохнул. Первый змеилют, тот, который бросил цепь, что-то резко прошипел на том же языке, на котором говорила Хамезра. Все, кроме одной огромной ящерицы, попятились. Затем он сказал что-то еще, и ответом ему стало шипение и смех. Я услышал смех людей и закрутил головой, чтобы осмотреться. Ящерица снова зашипела зар говорит, что отзовет своего Дрейка, если ты не будешь вести себя как обезьяна, — сказал женский голос. Змеи-люды расступились, и ко мне подошла какая-то женщина. Это была не Ване, а человек, и цвет ее кожи был не темно-оливковым, как у курцев, и не черным, как у жересов, а чем-то средним. Ее черные волосы были собраны в длинные косички, а в их узлы вплетены медные кольца, черепа и розы. На ней был туго зашнурованный жилет, сшитый из кусочков кожи, набедренная повязка и высокие сапоги. Под жилетом виднелась коричнево-зеленая сетчатая сорочка, которая наверняка служила отличным камуфляжем в джунглях. Под сеткой я заметил кружевные очертания черных татуировок. За поясом у женщины было два кинжала, меч с кривым лезвием и цепь, такая же, как у змеи Люда, только поменьше. Кроме того, она вела себя очень вызывающе. «Ну что, будешь играть по правилам?» Женщина наклонила голову и посмотрела на меня так, что я вспомнил про охотничьих ящериц. «А у меня есть выбор?» «Конечно. Я могу привести тебя к матери в цепях». Она похлопала по своему поясу. Некоторым мужчинам это нравится. Я не из их числа. Я посмотрел на нее, и что-то в ней показалось мне знакомым. «Я тоже так думаю, хотя ты выглядишь весьма соблазнительно, когда из одежды на тебя одни кандалы». Я широко раскрыл глаза. «Ты была в Кишно-Фариге с Хамезрой и Тараэтом». «Верно», — она улыбнулась. «Я Калиндра. Мать попросила меня приглядеть за тобой. Ей показалось, что ты можешь выкинуть какую-нибудь глупость, когда увидишь Маеванус. Иванус». «Майя», — я умолк. «Майя Иванус это непристойный танец, а не человеческое жертвоприношение». «Примечание. Я должен признать, что тоже считал его непристойным танцем». Теперь понятно, почему жрец таены в ярости вышел из комнаты, когда мы смотрели «Майя Ванус на празднике зимы два года назад. Кто-то должен сообщить об этом гильдии гуляк. Она фыркнула и сделала знак рукой. Двое змей-людов поставили меня на ноги. Только куурцы способны превратить один из священных ритуалов таены в забаву для бархатного дома. Она свирепо уставилась на меня. Это самый осмысленный способ показать госпоже нашу веру, вымолить у нее прощение, просить, чтобы она благословила нас в ее собственных владениях, там, где ее власть абсолютно и нет места притворству. Если просящий в самом деле раскаивается, она возвращает его, очистившегося от грехов. А если он не раскаивается? Тогда он умирает. Какая жалость, Тароэт уже начал мне нравиться. Правда? Нет, конечно, он осел. Калиндра улыбнулась. Мне передать ему твои слова, когда он вернется? Как хочешь. Змеилюды, похоже, решили, что ситуация улажена, и скрылись в джунглях вместе со своими ручными ящерицами. Самый большой из них перед уходом прошипел что-то калиндре. Я предположил, что он спрячется где-то неподалеку, на всякий случай. «Что он сказал?» — спросил я. Он сказал, «Будь осторожна. Эта обезьяна выглядит безобидной, но она очень шустрая. Кажется, Зару ты понравился». «Я всем нравлюсь, спроси хоть у Релоса Вара». Оглядываясь по сторонам, я потер ладонями руки. «Я пленник?» Она посмотрела на меня, наклонив голову. «Ты на тропическом острове в тысячи миль от ближайшей деревни. Хорошо ли ты плаваешь?» «Значит, пленник». Калиндра пожала плечами. «Как скажешь. Я не могу изменить местную географию, просто чтобы порадовать тебя. Мне тоже было бы нелегко уехать отсюда. То, что защищает нас, иногда еще и ограничивает нашу свободу. Мне это не нравится». «А, ну тогда ладно, это все меняет». Калиндра закатила глаза. «Постой». «Нет, это ничего не меняет». «Значит, я не должен жаловаться». «Это ты сказал, не я». В ее глазах была смешинка, и я вдруг понял, что не могу больше сердиться на нее. «Давай погуляем. У нас есть время на объяснение, пока Терайет не вернулся с того света».